Глава тридцать шестая По дороге домой Джонни продолжал спорить. «Снег же шел, я это видел!» «И мне показалось, что он пошел», — сказала Маргарет. Ее попытку утихомерить брата лишь расстроила его еще сильнее. «Он шел!» — объявил Джонни, словно если повторять эту фразу и все время глядеть на небо, желание существится. «Джим с Дэвидом из моего класса тоже видели!» И Мелани Бёртон, которая водила меня к миссис Венейбл, когда я порезал ногу на игровой площадке, а она старше тебя. Сестра не учится в моем классе, малыш. И она говорит, не жалкая трусиха, которая без света не может заснуть в собственной комнате. И что с того, может, и тоже не могла, когда была маленькой? Вот уж действительно умный ответ, Джонни. Просто блистательный. И, кстати, если тебе интересно, я никогда не спала со включенным светом. И это не я хожу по ночам, когда полагается спать, потому что жду не дождусь, когда пойдет снег. А я помню одну маленькую девочку, которая ревела в три ручья, когда разбился ее фарфоровый домик, в котором горел свет, вполголоса заметила Эрин. Так это потому, что я любила смотреть на домик, когда засыпала мама, но темноты я никогда не боялась. «Слава богу, никто из вас не боится, потому что там нечего бояться. Так что давайте уже прекратим этот спор», — сказала Эйлен. «Что же касается снега, Джонни, наверное, мы уже так долго его ждем, что он мерещится нам, вот и все. Тебе так не кажется, Бен?» Бен шел, всматриваясь в звезды над лесом, наблюдая, как деревья понемногу, почти неуловимо, делаются ярче, предвкушая, как совсем скоро он поймет, что именно видит, по-настоящему поймет, первый раз в своей жизни. «Может, это был сон?» — произнес он. Маргарет закатила глаза и вздохнула. «Так ведь мы не спали!» Его улыбка шла, кажется, из самой глубины души. У него даже зубы заныли от морозного воздуха. «Не наш сон!» Джонни захихикал и тут же понял, что делать этого не стоило. «В таком случае чей?» «А кто, как ты думаешь, спит и видит снег? Может быть, некто кому нужно, чтобы стало еще холоднее, чтобы проснуться?» «Это просто сказка, Джонни», — предупредила Маргарет. «Нечего ему рассказывать всякую чепуху. Ему кошмары будут сниться». Любовь к ней захлестнула Бена словно ледяной волной. У него было такое ощущение, словно он смотрит на своих родных и себя откуда-то сверху, где холодно и тихо. Темнота вокруг них была громадным, лишенным телесности объятием, невозмутимость которого он сейчас разделял. «Джонни, подумай минутку», — предложил он. «Что именно ты видел?» Мальчик упрямо уставился на свои ноги. «Я же говорил, снег!» «И что он делал?» «Как что? Падал, конечно!» Джонни поглядел в небо. «Нет, если точно, не падал. Больше похоже было на висящую занавеску с узором. Ты видел узор? И какой же?» Джонни закрыл глаза и шел по дороге, держась за руку матери, чтобы не упасть. В итоге заговорила Маргарет. Узора там не было, но Джонни прав. Это просто неподвижно стояло в воздухе. «Вот видишь, Джонни, не могло там быть снега», — сказал Эрин. «Мне кажется, это были морозные узоры на окнах, и на них играл свет, отражаясь от леса. Но это неважно важно». Бен улыбался в темноте, шагая позади них. По крайней мере, все они заметили промельк того, что видел он. Сгустки белизны, появившиеся в окнах, словно мотыльки, привлеченные светом, или, в данном случае, детьми и их родителями в школе, неуловимо перемещались, без устали пытаясь сложиться в рисунок, показать им свое лицо. Ожидание длиною в целую его жизнь почти закончилось. Благодаря сказкам ему удалось сохранить живую интуицию, и вот пришло время, и его интуиция обострилась. Его тете не удалось вытравить ее, к тому же тете слишком поздно спохватилась продавать дом стерлингов, чтобы он не перешел к Бену. Он мог уже оценить свою жизнь, и она не имела особого значения только в качестве ниточки, ведущей сквозь темноту сюда. Теперь он понял, почему страх погнал его обратно домой, когда он раздавал автографы в книжном магазине. Не потому, что он мог больше никогда не увидеть Элен и детей. Нет, в глубине души он опасался, что может больше их не узнать. Однако перемены, приближения которых он ощущал, были неспешными, хотя вся его жизнь была полна намеков на это. Обрывки ритуала, разбросанные по всему его детству в старой Старгрейве, день в середине лета, когда снег поцеловал его руку на школьном дворе, словно давая обещание, а его книжки были всего лишь побочным продуктом постижением древних истин. Она скоро будет здесь, и ему нельзя бояться. «До тех пор, пока мы вместе!» Запел он и, взяв Джонни за свободную руку, затанцевал вместе со всеми вверх по дороге к дому. Завтра самый короткий день в году.